26 шестая глава. «Ангелы зовут это небесной отрадой, черти — адской мукой, люди — любовью». Генрих Гейны. «Длинная индейская пирога, украшенная изображениями диковинных животных, плывет по реке, и ледяные брызги то и дело заставляют смеяться выреженных в строгие костюмы гребцов. Гребцы. Это мы. Никто из нас толком не умеет грести широкими, похожими на пальмовые листья, веслами. Но это весело. Альпийские склоны множат эхо нашего смеха и несут его от вершин вниз, туда, где зеленая скатерть лугов подернулась белым туманом цветов. Мы плывем, и за каждым неумелым грибком весел взлетают небольшие, но яркие радуги. На носу пироги сидит бледное отполнение Медмеп. Трудно представить более нелепое зрелище, чем Ингмар Рейнгоф в костюме и с букетом белых лилий в руках. Еще труднее представить себе Медмепа, нацепившего все это не с целью организации очередной веселой авантюры, а на полном серьезе. Но вместо того, чтобы поддержать его ободряющей дружеской насмешкой, я помалкиваю. Прежде всего, потому что и сам волнуюсь, словно мальчишка перед первым свиданием. Впереди на роскошном альпийском лугу раскинулся огромный свадебный шатер. Медмеп выпросил его у организаторов предыдущего финального этапа Большого трофи. Под его крышей запросто уместились и столы, и небольшая площадка для танцев, и стойка с аппаратурой. От шатра, словно сбежав из сказочных иллюстраций Руф Сандерсон, Идет к берегу вереница женщин в белых платьях и с белыми венками на головах. У каждой женщины в руке лента, которая другим концом устремляется в небо к величаво парящему дирижаблю негата Кажется, женщины с легкостью ведут на поводу этого гиганта, а первая в этой сказочной веренице в ослепительном платье невесты – причина и волнения моего друга Медмепа, и букета. И нелепого костюма прекрасная княжна Тамара. Белая идет к ее черным волосам. И правильно она сделала, что не стала прятать их под фатой. Легкий ветер предгорий играет с локонами, с белыми лентами, с букетами в руках. Я дважды пробуждался этой ночью и брел к окну, и фонари в окне. Обрывок фразы, сказанной во сне, сводя на нет подобно многоточию, не приносили утешения мне. Голос изрядно нервничавшего Эрнеста тои разносится по всей лаборатории счастья. Не так-то часто этот парень говорит больше трех слов к ряду. Но в этот день он не позволил никому занять место у микрофона. И снилось мне беременной, и вот. Проживши столько лет с тобой в разлуке, я чувствовал вину свою. И руки, ощупывая с радостью живот, на практике нашаривали брюки. И выключатель. И, бредя к окну, я знал, что оставлял тебя одну. Там, в темноте, во сне, где терпеливо ждала ты, когда я возвращался перерыва умышленного. Ибо в темноте там длится то, что сорвалось при свете. Мы там женаты, венчаны. Мы те двуспинные чудовища. И дети лишь оправдание нашей ноготе. Четыре дирижабля объединенного радио медленно облетают область по близкой границе горизонта. И за каждым тянется собственная радуга Лен. какую-нибудь будущую ночь ты вновь придешь, усталая, худая, и я увижу сына или дочь. еще никак не назван, тогда я не дернусь к выключателю и прочь руки не протяну, уже не вправе оставить вас в том царстве теней безмолвно, перед изгородью дней, впадающих в зависимость от яви, с моей недосягаемостью к ней. Я не вижу Эрнеста, как не видят его и другие слушатели». с удивлением, обернувшийся к приемникам в эту минуту в различных уголках нашего мира. Но в то же время я ясно представляю его лицо, напряженное, взволнованное, его глаза, бегающие по строкам текста. И, наверное, то же самое видится людям. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. И да, это не совсем профессионально, и наше радио создавалось совсем с другой целью. Но Миша Каменецкий дал отмашку, добавив «А кто нам может запретить?» И правда, кто? Если существовало в любом из миров по-настоящему свободное радио, то именно наше. Мы сами выбирали, о чем рассказывать, какую музыку ставить, чьим голосам звучать в эфире. И если мы решили, что в этот день на всю лабораторию счастья должны звучать стихи Бродского, то так тому и быть. Бродский, любимый поэт Тамары. Насчёт медмепа не знаю. Я вообще с трудом представляю, как объединить эти два понятия – медмеп и поэзия – в одном предложении. С другой стороны, я и в костюме его раньше не мог представить. А если бы все же представил, то немедленно обратился бы к врачу с жалобами на температуру и бред. Но вот он, прямо передо мной, в костюме. Да еще и с цветами. Эта вселенная полна непредсказуемых вещей. Летающие поезда, зеленые сурикаты, заблудившиеся красные грузовики Кока-Колы, мэдмэп любящий стихии. Пора бы уже привыкнуть. Да все никак не выходит. Пирога причаливает к низкому берегу. Мы, мокрый от брызг, выскакиваем на песок ровно в тот момент, когда к берегу подходят женщины. Ниегата на мгновение накрывает нас своей тенью, И тут же взмывает вверх шелестя отпущенными лентами. На берегу за небольшой наспех сколоченной кафедрой нас всех ждет Михаил Каменецкий. Мы окружаем кафедру. Старик Буханыч подводит друг к другу. Старик Буханыч подводит друг к другу Тамару и Медмэпа, а я пытаюсь выглядеть серьезным взрослым человеком, а не растроганным до слез подростком. Друзья, говорит Миша, когда голос то и стихает. «Мне повезло. Я видел множество прекрасных вещей. Я видел закат над океаном. Видел огненные знаки лавы. Видел, как сверкает снежный нас ледяного поля. В конце концов, я каждый день засыпаю и просыпаюсь на альпийском лугу. Сегодня мне повезло снова. Повезло увидеть то, что может сравниться со всем перечисленным, а многое и затмить». И хотя я вряд ли смогу понять, как такая прекрасная женщина могла выбрать себе в спутнике жизни моего друга Ингмара Рейнгофа, но даже и это прекрасно. Я смотрю на вас и понимаю, что в нашей лаборатории стало еще немногим больше счастья. И я, и все, кто здесь собрались, если, конечно, им не хочется лишиться премиальных, тоже внесли свою лепту в эту новую долю счастья. да. Я действительно счастлив. Счастлив за вас, потому что вы прекрасная пара. Счастлив за себя, потому что могу сказать вам это здесь и сейчас. Счастлив за всех людей, знакомых и незнакомых, потому что одна маленькая любовь делает любой большой мир намного лучше. Теперь я хотел бы обратиться к людям, собравшимся на этом берегу. Если среди вас есть те, кто считает, что этот брак не может состояться, то улетайте. Пожалуйста, улетайте и никогда не возвращайтесь. И есть еще один необязательный вопрос, который я обязан задать вам, но ответ уже и так написан на ваших лицах. Тем не менее, Тамара и Ингмар, согласны ли вы быть вместе до конца дней своих? И в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии. Терпеть ужасное чувство юмора одного и ослепительную красоту другой. Короче, заниматься всей той ерундой, которую в мире взрослых называют быть мужем и женой. Когда вечерние сумерки укрыли альпийский луг, мы с Жорой и стариком Буханычем отправились зажигать факела по краям тропинки, ведущей к трейлеру. Были мы, как ни странно, почти трезвые, хотя пили много, выполняя на троих роль тамады. Никогда бы не подумал, что из моей головы может сыпаться такое количество тостов. Мэтмэп даже перешел в какой-то момент на яблочный сок, но этого никто не заметил. кроме Буханыча, который с видом знатока кивнул и сказал «Вот это правильно, мадмэпка! Мыть что, упали под стол и ладно, а тебе еще на бис выходить!» – успел вернуть я. «Ну, можно и так сказать», – кивнул Буханыч. «Да вы просто мастера эвфемизмов», – засмеялся мадмэп. И хотел добавить что-то еще, но тут все потянулись на площадку для танцев, и мадмэп совершенно верно рассудил, что с нами наговориться он еще успеет. Но после танцев слово взял Жора и выдал на ура тост, похожий скорее на легенду с множеством действующих лиц и удивительными сюжетными поворотами. В этом тосте запросто уместилось бы три моих, но слушать было интересно, и никто не перебивал. А после тоста кто-то затеял эту традиционную игру, когда жених должен узнать невесту на ощупь, трогая подставленные ноги. Мадмэп угадал с третьей попытки – И за это тоже необходимо было выпить. А потом снова пошли танцевать. В общем, был как-то уже и не до эфемизмов. «Странно, я почему-то — заметил Жора, поджигая очередной факел. Словно мысли мои прочитал. «Это потому что у нас волнительное пламя в сердце», — авторитетно заявил старик Буханыч. «Вот оно, спирт и выпаривает. Считай, мы воду пили». Я с удивлением покосился на старика. «Как, как, как?» «Волнительное пламя?» «Оно самое!» — кивнул Буханыч. «Огонь в груди! Сильная штука! Ее никакой алкоголью не проймешь. «Ну ладно, может быть», — сказал я и подмигнул Жоре. «Ты человек мудрый, я тебе доверяю». «А то! Вот помню, в 55 пятом, что ли, или шестом, приглянулась мне одна краля! Ух, какая!» Буханыч мечтательно закатил глаза. «Кровь с молоком!» Причем во всех местах, А не то, что там есть, а тут нет. Полный комплект, высший класс. Ну и, понятное дело, вокруг нее кто только не крутился. И тут я выныриваю, не ростом, не рожей, прям скажем, не блестящей. Так я что? Я купил каждому зейный хахали по бутылке и говорю, давай, мужики, до дна, говорю, штопором. Они ж при ней отказываться не могут, позор это. Ну и четверо поли, как осины, а я нет, потому что... Огонь в груди горел, вот так. А дальше что было? С любопытством спросил Жора. Вот этого я уже не помню, вздохнул Буханыч. По крайней мере, не подробно. Мы с Жорой, едва сдерживая смех, двинулись дальше. Правда, заговорил Буханович, оглянувшись на свадебный шатер, помню, что было через месяц. Отправили наш батальон в Алжир, и кралю я ту больше не видел. Вернулся, отлежался, вот в таком похожем шатре, только с крестиком и поменьше. Вышел, искал ее, искал, а никто и не знает такую. Да и из тех, кто знал, почти никого. Вот так вот. Пунктир факелов протянулся от шатра до самого лагеря объединенного радио. Но отправлять молодых в покои еще рано. Играет Christmas Song в исполнении Натали Коул. Кто-то танцует, кто-то, разбившись на неравномерные кучки, общается за столами. Кто-то уже бегает между столов, собирая желающих сыграть в мафию, а мы с Мадмэпом и Буханычем отошли к реке, где темнела забытая всеми кафедра, и покачивалась привязанная пирога. Я закурил. Буханыч выудил из кармана прихваченную со стола наполовину полную бутылку виски. «Вот ведь, стакан ты не прихватил, дурак старый, так придется!» Бутылка идет по кругу. Мы молча отпиваем, наблюдая, как от гор по реке медленно наползает ночной туман. «Прохладно ночью будет», – замечает Мадмэп. «Ну, нам-то есть чем согреться», – отвечаю я. «Да и вам. Ты как вообще, держишься?» Мадмэп кивает и отдает мне бутылку. «Устал, конечно, но не так сильно, как боялся». «А чего мрачный такой?» – спрашивает Буханыч. «Да я не мрачный, Буханч. скорее философски настроенный. Думаю. «О чём ты сейчас думать можешь? В такой день-то обо всем. О жизни, о счастье. Какая-то непостоянная эта величина, мужики. Как большой взрыв». «Чего?» «Большой взрыв, с которого Вселенная началась». Клюв вот тут статейку написал. Говорит, на то, чтобы эта Вселенная из взрыва сложилась именно такой, какая она есть, не было и шанса, только сотые доли. Так ведь, Клюв?» Я киваю. «Так ученые говорят». Я-то что, я повторил как попугай, и заумно за сошел? Это да. Но я говорю про то, что со счастьем то же самое. Вот не встреть я Тамару, был бы счастлив? Не знаю. Но если бы и был, то как-то по-другому. А если бы встретил Тамару и не встретил вас? Я как-то с трудом представляю себе эту вселенную без буханочек, к примеру. Я тоже. А я серьезно говорю, или вот ты, Клюв? Согласен. Говорю я и забираю себе бутылку. Без меня эта вселенная была бы слегка... Э, того. Обжигающий бурбон дикой индюшки ласковой ладонью проходится по самому краешку души, рождая новые вселенные и огненные завихрения галактик. «Не умеете вы, парни, быть серьезными, качает головой мой лучший друг Мадмэп. «Даже в такую минуту, даже когда вам вот так вот открываются...» «Селяви, брат», — соглашаюсь я. «Так уж сложилась твоя вселенная». Но ты же в ней счастлив, верно? Счастлив? Как никогда. Ну и не жалуйся. Отдайте бутылку. А бутылка все, констатирует старик Буханович. Да и время того, час, че, пора отправлять молодых хоть самые делать. Как люфт, ты сказал тогда, химизмы? Эфемизмы. Во, эфемизмы! Давай, мэд мабка, вали на сопружье ложа! И смотри, там не позорь моей седины! Если нужна будет срочная консультация, обращайся. Да пошли вы! «Нет бы поддержать, честное слово!» «Так ведь как умеем!» Подталкивать его в спину старик Буханыч. «Зато уж всем сердцем!» Дирижабли начали развозить гостей в пять утра. На предпоследнем около девяти улетели супруги Рейнгов. Миша Каменецкий дал им неделю отпуска. Три дня под солнцем пансионата позагорать. И 4 на возню с переводом. Тамаре предстоял переезд к мужу. «Даже в лаборатории счастья были свои отделы кадров». и бюрократия. «Свадебное путешествие по пляжам и кабинетам», сказал мне перед отлётом Медмеп. «Удивительно стойкий загар, закрепленный лампами дневного света. Все то, чего я был лишён в холостом состоянии». Но лицо мерзавца при этом было довольное. Тамара чмокнула меня в щеку на прощание, шепнула «Спасибо, Паша», и убежала к дирижаблю. Я подумал и решил, что поблагодарили меня не за многочисленные тосты, и дикие пляски в стиле южноафриканских индейцев. А за то, что отыскав Тамару на каменном корабле, я не стал молчать и сдал ее медмепу с потрохами. Последним уходил наш с буром летающий хот-дог Лимерик. И поскольку нам все равно было в сторону тропиков, с нами отправился и старик Буханыч. «Ну как тебе?» – спросил я его, когда мы покинули гостеприимные альпийские просторы и вырвались в темную синеву пустоты. «А что?» «Хорошая свадьба!» — кивнул старик Буханович. «Без драки!» «Вот так просто! Без драки значит хорошо!» Старый грузило усмехнулся и покачал головой. «Так это самое главное! Не в том смысле, что драка, а в смысле, чтоб просто было! Это ты со временем поймешь, Клюк! Все лучшее, оно простое! А когда сложно, жди подвоха!» «Ну ты даешь, отец!» — удивился я. «А как же наша лаборатория счастья? Разве она простая?» «Или тебе тут плохо?» «А что в ней сложного-то?» «Вот ведь как надо. Будь самим собой, делай, что можешь, и не мешай жить другим. Так ли?» «А разве это сложно?» «Да как сказать. Если бы это было так просто, как ты говоришь, то и лаборатория счастья не понадобилась бы. Но почему-то в той жизни так не живут». «Вот и я не понимаю, Пашок, почему в той жизни все иначе, если все так просто?» «Думаю, думаю, и не понимаю». Бур выглянул в салон и спросил «Музыку?». Я кивнул. Оттененбаум в исполнении трио Винса оказалось тем, что нужно. Чтобы помолчать, чтобы подумать, чтобы посидеть, закрыв глаза».